Глава 15. Ева. Спустя несколько утомительных часов, после обхода десятка магазинов, мы возвращаемся домой с форохом покупок. Все же Инферно – идеальный мир для женщин. Все продумано и сделано так, чтобы каждой представительнице прекрасного пола было комфортно. Пусть в первом магазине мне не очень повезло, а настроение было испорчено, это легко удается исправить благодаря вкусной идее. А вот мужья так и не приходят в себя после столкновения с тем демоном. «Ева, думаю, больше нет смысла откладывать наше обучение». Сет начинает разговор на пороге дома. «Предлагаю посвятить тебя во все тонкости жизни демонов». «Уф, я так устала. Мне бы в горячую ванну забраться, а не слушать лекции». Судя по хмурому выражению лиц, отдых мне не светит. «Ну, если это настолько срочно, — пожимаю плечами, — давайте хотя бы до дивана дойдем. Только сейчас замечаю, что в доме пахнет какими-то травами. Приятный и ненавязчивый аромат расслабляет. Синхронно кивнув, мужья оставляют покупки в коридоре и быстро ведут меня в зал. Совершенно не понимаю, к чему такая спешка. Можно подумать, если они не уложатся в 10 минут, мир рухнет. Итак, начнем с самого начала. Вэлл усаживает меня в кресло и подкладывает подушку под спину. Сами же садятся напротив меня на широкий диван. Нас разделяют небольшое пространство и круглый журнальный столик на кованых металлических ножках. Лица у мужей напряженные, сосредоточенные. Может, они собираются устроить мне лекцию по квантовой физике? По крайней мере, выглядит именно так. Вы так и будете молчать? Смешные они, когда нервничают. Нет, прости. Сетр Ванна выдыхает. Начнём с азов. С формирования связки. Если будет что-то непонятно, спрашивай, не стесняйся. Договорились. Поёрзав на кресле, устраиваясь поудобнее, готовлюсь впитывать информацию. Когда демон рождается, у него не сразу появляются сила и сущность. До определенного возраста мы практически не отличаемся от людей, пока не приходит первый этап взросления. Это примерно 15-й год жизни. Тогда-то и просыпается сущность демона, проявляя свои способности. Когда это происходит, начинается второй этап. Он длится примерно 100 лет. Когда срок подходит к концу, демон проводит обряд, создавая свою связку. На лбу Сета проступают капельки пота. Настолько усердно он пытается донести до меня смысл сказанного. Вел закатывает глаза, издавая мученический вздох. Брат хочет сказать, что демоны образуют собственный мини-клан. Так будет понятней. «Да», — коротко кивает Сет, — «обычно это верные друзья либо братья. Их жизни связаны» каждый становится сильнее и одновременно уязвимей. Чем слабее контроль у демона, тем больше требуется связующих. Ага, значит, у вас все в порядке с контролем. Широко улыбаюсь, пытаясь разрядить обстановку. Можно сказать и так. Но главное, что связанные между собой демоны не только увеличивают силы друг друга, у этого ритуала куда больше последствий. Например, мы не можем быть женаты на разных женщинах, Власть делим поровну. Если ослабнут силы одного, то и второй станет слабее. Ага, и в горе, и в радости, так сказать. У меня непроизвольно вырывается смешок. С этим все понятно. Чем слабее демоны, тем больше их связка. Чем сильнее, тем меньше. Но теперь мне совсем непонятно, как вы могли забыть про закон равновесия. Признаюсь, мне все еще обидно, что мужья не предупредили меня о необходимости искать еще трех супругов. Для меня это немного дико но почему-то я не чувствую отвращения от этой мысли. Наверное, я становлюсь демонессой». Многие демоны не заключают браки. Достаточно иметь любовницу. А закон этот доисторический. Наших женщин давно не контролируют в этом вопросе. Но так как закон не отменили, Люцифер воспользовался ситуацией. Вэлл не остается в стороне. В его речи отчетливо слышно недовольство. «Конечно, я понимаю, что мужья не могут быть тысячелетними девственниками». Но слова о любовницах задевают. Сколько их было? И со всеми ли они порвали отношения? Ух, не думала, что ревность — это настолько противное чувство. «Идиот!» — Сет локтем толкает брата между ребер. «Ева, со всеми прошлыми отношениями мы покончили. Сейчас у нас есть только ты». «Прости, цветочек». Встав с дивана, Вэл присаживается на пол, положив голову на мои колени. «Теперь у нас есть ты, и другие женщины не нужны». Поверив и расслабившись, зарываюсь пальцами в густую шевелюру мужа. Это простое действие вызывает у Вэллиала блаженную улыбку. Он ведет себя не как демон, а как большой кот. Кстати, о домашних животных. «А где Горыныч?» — в испуге вскрикиваю. «Почему мой трехглавый подлиза не встречает нас?» «Кто?» — Сет непонимающе хлопает глазами. «Ты о малыше?» «Малыш?» — лицо искажается непонятной гримасой. «Кто придумал такое прозвище трехглавому псу?» Мужья переглядываются и пожимают плечами. Церберы рождаются очень редко, всего один или два щенка в тысячелетие. Они долгожители, как и мы. А малыш родился совсем слабым, никто не верил, что он выживет, но нам удалось спасти его и выходить. Сет явно гордится своим псом и обижается на мои слова о неудачной кличке. Скорее всего, он сейчас на охоте, вернется ближе к ночи. Я даже представлять не хочу, как этот ленивый монстр покинул дом и на кого он охотится. Лучше этого не знать. Хорошо, тогда вернемся к нашим баранам. С законом и вашей забывчивостью мы разобрались. Теперь расскажите, почему вы вдруг решили найти жену? Еще хочу спросить про контракт, но пока в этом нет смысла. Читать я все еще не могу. Понимаешь, примерно 300 лет назад Люцифер создал новый свод законов среди которых есть чёткое правило для будущих правителей. Теперь взойти на престол можно, только имея будущую королеву и наследника». М «Да, странные у вас законы». «Не странные. Люцифер и его брат так и не смогли найти подходящую супругу даже среди женщин людского рода». «Что?» «Мне не послышалось. Ушам своим не верю. От любопытства даже на месте подпрыгиваю. Хочешь сказать, что Люцифер призывал супругу из моего мира?» Да, но это было очень давно. Девушка оказалась, мягко говоря, со странностями, как и почти все до нее. С тех пор демоны предпочитают не связываться с людьми. О, это вполне вероятно. Женщины из моего мира умеют удивлять, каких только сумасшедших я не встречала. Ого, вот это интересно! И как же вы решились? Мы не нашли подходящей кандидатуры среди свободных демонес. Муж отводит глаза, а я понимаю, что он не договаривает. Ладно, оставим и эту тему. Расскажи лучше, как вы понимаете, какая у вас сила? Вот ты демон крови, как ты это понял? Как вообще вы определяете, что вы за демоны? Мой вопрос, скорее всего, звучит глупо, ведь мужья снова посмеиваются. Ева, когда проснется твоя сущность, ты сама все поймешь. А вот этого не нужно. Вся спина мурашками покрывается, как представлю себя с рогами. Может, она так и не проявится? Мне и человеком быть неплохо. «Мы не знаем этого со стопроцентной вероятностью. Давай не будем ничего загадывать». «Наверное, он прав. Не стоит расстраиваться раньше времени. Еще ничего неизвестно. В конце концов, я не чувствую никаких изменений. Зрение не стало четче, сил не прибавилось, как и отменного нюха. Только бодрости чуть больше обычного». «Слушайте, а почему тот демон на улице спрашивал, где мои сопровождающие? Ваши женщины что, не могут покинуть дом без сопровождения мужчины?» Вот так и думала, что упоминание о Зазеле вызовет странную реакцию у мужей. Что-то здесь нечисто. Между этой троицей есть какая-то тайна, и мне это не нравится. Наши женщины избалованные, — фыркает Веллиал, словно отплевываясь. И сопровождающих используют в качестве насильщиков и охраны. Они могут передвигаться где угодно и когда угодно, но редко делают это в одиночку. Ну, все оказывается не так уж и плохо. Если подумать, я никогда не буду одна. Во всем нужно искать плюсы. Ева, вернемся к тому, с чего начали. Сет снова становится серьезным и сосредоточенным. В Инферно, по непонятным стечениям обстоятельств, живут не только демоны. еще есть ведьмы. Они живут обособленно, образовав свой клан, который называют Ковином. С нами они практически не контактируют. Да и мы к этому не стремимся. Слишком странные дамочки. Сет передергивает плечами, показывая всю свою неприязнь. Диеву даюсь, демоны, теперь еще и ведьмы. Ситуация становится все более сказочной. Интересно, а они летают на мётлах? Хм, нужно будет поинтересоваться этим, но позже. На завтрашнее мероприятие их не пригласят, но с ведьмами в любом случае не связывайся, от них не стоит ждать ничего хорошего. Понятно, но лучше расскажи, чего стоит ждать от демонов? Я же совершенно не знаю ваших обычаев. Вы сегодня чуть не убили соплеменника из-за того, что он показал свои рога. Вспоминаю и снова злюсь. Подумаешь, захотела потрогать рожки. Так это все от любопытства, без злого умысла. А мужья сразу в драку полезли. Обидненько. Они ведь сами виноваты. Если бы показали свои части тела, я бы к чужим не лезла. С ним ничего страшного не могло произойти. Я использовал только грубую силу, а не свой дар. Вэл отвечает, не открывая глаз, поглаживая мою коленку. Я просто преподал ему урок. Спорить с ними бесполезно. Проще признать, что я совершенно ничего не понимаю в их культуре. Наш мир не так сложен. Просто знай, что демоны показывают свою сущность только для привлечения пары или в бою. В остальных случаях мы сдерживаемся. Нет необходимости проявлять себя. Вылитые брачные игры павлинов. Мужчины такие уж мужчины, даже если они демоны. И что делать, если завтра кто-то решит показать мне свои... Хочется сказать причиндалы, но, боюсь, меня не так поймут. Особенности. Никто не станет делать это публично. Ага, именно поэтому Сет так кровожадно улыбается, словно уже представляет, как будет рвать конкурента на куски. Мы будем рядом, поможем и подскажем. Главная наша проблема — это не этикет, а догон. От последней фразы даже вылился, содрогается. Я чувствую, все его тело напрягается. «Что такое догон?» Вопросительно приподнимаю бровь. «Не что, а кто?» — поправляет Сет. «Это брат Люцифера, демон первого ранга. Они с братом сильнейшие из демонов, но только он предпочитает оставаться в своем замке и редко выходит в свет. Отшельник или просто не нравится высшее общество?» «Нет, дело в его даре», — Сет нервно потирает ладони. Он способен проникать в сознание любого живого существа, будь то демон, человек, ведьма или даже животное. Он может управлять этим существом, читать мысли, видеть прошлое, создавать ложные воспоминания. Он невероятно силен, и тебе стоит его бояться. Вот теперь мне действительно страшно. Если существует тот, кто может изменить меня, всю мою жизнь, прошлое и даже настоящее, не прилагая особых усилий, стоит ли вообще идти на этот бал?